Чтобы спастись от его набегов, люди бросают дома. Поджав губы, Мэтти Кромптон выбирала муравьев из рукавов и рассаживала их по коробкам. Вильям разрыл один из ходов и обнаружил родильную камеру матки. «Вот и она! Во всем своем великолепии!» Мэтти Кромптон заглянула в отверстие. «Трудно поверить, что она и ее проворные слуги — относится к одному виду. Еще бы! Но она не столь непомерно толста, как матка термитов. Та точно пузатая бочка и кажется величиной с гору по сравнению с маленькими послушными самцами, которые все время рядом со своей госпожой, или рабочими особями, которые снуют по ней, наводят чистоту и порядок, выносят бесконечно откладываемые яйца и всякий мусор. Матка лесных муравьев была лишь в половину крупнее, чем ее работяги. В отличие от тускло-рыжих рабочих муравьев, она была толстая и глинцевитая, а ее тело опоясывали рыжие и белые полосы. Эти полосы объяснялись тем, что распиравшие ее яйца раздвигали рыжо-коричневые пластины члеников, так что в промежутках были видны более уязвимые и эластичные белесые покровы. Голова сравнительно с телом казалась маленькой. Вильям подцепил матку пинцетом вместе с несколькими рабочими муравьями, которые ухватились за ее лапки. Он посадил ее на ватную подушечку в коробку и принялся наставлять мисс Кромптон относительно того, какой величины и из какой части муравейника отбирать рабочих муравьев, личинки и яйца. «Мы должны взять образцы почвы» растительных остатков, из которых построен муравейник, и запомнить, чем его обитатели питаются. А когда муравья окажутся в новом доме, девочки, если им достанет терпение, смогут с пользой для себя проводить опыты, выяснять, каковы их предпочтения в пище. Не поискать ли нам и самцов? В эту пору мы их не найдем. В муравейнике они бывают только в июне и июле иногда в августе. Они вылупляются, как полагают, из яиц, отложенных неоплодотворенными рабочими муравьями. Это своего рода партоногенез. После спаривания с маткой живут недолго. Их легко узнать, у них есть крылья, а глаза огромной величины. Они совсем не могут обходиться без посторонней помощи, заниматься строительством или поисками пищи. Естественный отбор, очевидно, способствовал развитию у них в ущерб остальным тех навыков, что обеспечивает успех в брачных танцах. Не могу не отметить, что у людей все как раз наоборот. Успех женщины в этом предприятии определяет ее дальнейшую жизнь. Я и сам не раз об этом думал. В мире людей наблюдается приятный парадокс. На балах молодые девушки порхают в ярких бальных платьях, а юноша в строгих темных костюмах. В дикарских же племенах внешней красотой, как и самцы, птицы, бабочек, похваляются мужчины. Но, по-моему, жизнь матки не намного слаще, чем жизнь ее многочисленных, бесполезных и всеми презираемых поклонников. Я спрашиваю себя, кто они, эти маленькие твари, которые суетятся, нежно носят и кормят друг друга, кусают врагов, Личности в полном смысле слова или, подобно клеткам нашего тела, составляют единое целое и руководимые неким разумом, духом гнезда, подвигающим всех, и матку, и слуг, и рабов, и ее партнеров по танцу.